Глава пятидесятая. Мелагран. «Копы, убираемся отсюда!» Словно сквозь вату доносится чей-то оклик. Пока перевариваю то, что сейчас услышала, гравибайк исчезает с экранов, а следом за ним Кэрсвиола и нас уводят в подпространство. Коон совсем рядом, но приходится сделать лишний прыжок, хоть немного запутать следы. Уж не знаю, где кто копов углядел. Наверное, по своим киборгским каналам засекли потому что покидаем мы абсолютно спокойное пространство с единственным обездвиженным корветом. Меня тоже ты разглядела, спрашивает Кэр, с интересом глядя на голограмму. На тебе. Я научилась понимать отличия, с гордостью сообщает та. Главное нащупать особое зрение. Я наблюдала за Мел. Виола, бормочу с ужасом. Им точно нужна Виола. Они думали, если мы с тобой сблизимся, Если я начну тебе доверять, ты приведёшь к ним Виолу. Они не смогли бы её угнать или захватить, им нужен был контакт. Мэл. Кер крепко прижимает меня к себе, и так вдруг хочется спрятаться на сильной груди. Всё хорошо, слышишь? Берёт мою голову ладонями, гладит волосы, заглядывает в глаза. Мы не дадим. Никто её не отберёт. Если надо, то она рава мне покапается. Отловит навязанные приоритеты. «Мы все с тобой». Ох, выдыхаю, прижимаюсь к нему. Кажется, целая вечность так стояла бы. Просто ощущала стук не его сердца. И перекатывала внутри себя слова. «Мы все с тобой». Но корабль выпрыгивает с другой стороны от Куона. Рядом появляется гравибайк. Мы с Каром неохотно расплетаем объятия. Отходим друг от друга, возвращаемся за пульт. Тут же вспыхивает та кошка с изображением непобедимой команды. Так хочется понять, принял ли Чимка обновлённую маму. Что и как ему сказали? Да не когда. Впереди таможня, и я не уверена, что пройду её так же легко, как раньше. Перестыкуйтесь, признашу. Проверим, не аннулирован ли мой доступ. После стрельбы в прошлый раз вполне могли. Тем более, что я его не обновляла. Надежда только на то, что долгое время он обновлялся автоматически. А толь без вопросов подводит гравийбайк Квиоли. А мне так безумно тепло на душе от того, что они все сейчас рядом. Выходит, именно из-за меня мы оказались в этой передряге. С замиранием передаю код напрямую в автоматический приёмнике таможни. Обычно ответ приходил мгновенно, а тут как-то долго стоит тишина, отстукивает пульсом в висках. От чего ледяные змеи разбегаются по плечам и спине. Кэр сжимает мою руку, пытается успокоить. Виола засекает несколько кораблей со знакомыми очертаниями. Эти раки Бириума, передаёт нам мысленно, приближая на экранах эмблемы. Влёт дозволен. Приходит наконец долгожданный ответ. За вас поручилась корпорация Кибериум. Пролетайте. Поручилась? Не доумеваю, что происходит но спешу поскорее увести нас в атмосферу. Берем курс на пиваль, идем на снижение. Катера разворачиваются, пристраиваются к нам в хвост и по бокам и сопровождают до самого дома. Ар-24. Атоль с Тонарой решают отстыковаться, опуститься у пирса, как и в прошлый раз. Виола тоже предпочитает наружные воды внутренней стоянки. С той стороны поля виднеется затуманенный силуэт, в котором узнаю Эйшели. Вышел встречать дочь. Не могу понять, это хороший знак или наоборот. Как вы отделались от полиции? Раздаётся надсадом раскатистый голос главы Тибериума, едва проходим сквозь поле. Окитывает мрачным взглядом нашу пёструю компашку. Так это вы натравили на нас полицию? Хмурится Мэл. Резко затормозив, останавливаемся позади неё. Даже Чимка на спине у Папаши помалкивает, а зетка плотнее сжимается в комок у меня за пазухой. Только писца лиса не хватает, но мы с Мел решили пока продержать его на корабле со всеми данными, которые успел скопить с предыдущей передачи. Нет! Пешель, похоже, и два владеет собой. Разумеется, нет. Бален сказал: "Ты летишь сюда, а там полиция". По какой скосос от тебя вызвалить? Вы исчезли. В прошлый раз еле убедил всех, что это был случайный выстрел и наши внутренние неполадки. Кстати, тебе рём гигантский штраф выплатил за создание опасной ситуации. Так теперь ещё проблемы с полицией? Никаких проблем, твёрдо отвечает Мэл. Они не нас ждали. Отец недоверяем поглядывает на дочь, на компанию, которую она с собой притащила особого внимания удостаивается Танара. Представляю, как она в его глазах выглядит. Папа, с хмурой решимостью произносит Милагран, снова шагая вперёд. Нам нужно очень, о многом поговорить. Пытаюсь сообразить. Бален передал, что мэл летит домой, а Эшель обнаружил возле нашего корабля полицию. Как? Значит, кто-нибудь ещё тоже мог обнаружить нас там? Но я не засёк никого вокруг. Да и Виола специально выходила из-под пространства чуть дальше от Куона, чтобы мы смогли осмотреться. Откуда вы узнали о полиции? спрашивает Мэл, видимо, терзаемая этой же мыслями. Твой друг сказал. Через данна-разведчика увидел. Всё-таки писец передал. Как бы отключить нахрен эту возможность? Ты не думаешь, что мы за тобой следили, Мэл? оправдывается отец. Просто волновались. Вот он и искал, где вы вышли. Хотел, чтобы нормально долетели. И все используют моих зверушек, чтобы добраться до меня, бурчит та. Где он сам, кстати? Дома ждёт тебя Слин. Отвлечение и эскорт нам на встречу отправили. Катера до сих пор тут, вокруг острова рассредоточились. Даже пересчитываю на всякий случай. 5 штук. Хочу сказать, Но вдруг ощущаю, что не могу. Всё вроде как обычно. Ещё ляпнивает Мэл, разворачиваясь к дому. И только мой процессор сходит с ума. Ноги непослушными колодами выравниваются, собираясь нести меня клон знает куда. Активирую внутреннюю связь. Ядрён атом. Тоже не могу воспользоваться. Борюсь с грёбаным воздействием, смотрю вслед уходящей компании. Жду, что хоть та не просечёт. Может, у него сканер какие-ис работает? Но оборачивается Мэл. Кэр, что там? Сводит брови недоумённо. Всё в порядке, отвечаю против воли, процессор снова хзяничит. Никак не пойму, откуда он приказы получает. Казалось, я его уже победил, подчинил, приручил, а тут такая подлянка. Хоть слово, хоть звук, открываю рот, точнее, только хочу открыть. На никак. Эбонитовый хвост. Снова как в самом начале. Но же, Мэл, ты всегда всё чувствовала, понимала без слов. Хотя, что она тут сделает? Не пострадала бы, лучше уходи в дом. В Тибериум на диагностику прилетает от процессора. Я уже и отвык от нашего долбаного общения. Отменить сближение с Милагран в приоритете, пользуясь его же распределением важности. Чорбан какое-то время соображает, может и правда пытается поменять задачу, но выдаёт: Отменить невозможно, недостаточно параметров. Цель совпадает со вторым приоритетом. Направляюсь к Тибериум. Поиск оптимального пути. Найдено. Направляюсь на катер БМ52. Кто бы сомневался, что катера не просто так за нами летели. Разворачиваясь против воли, Последний раз мазнув взглядом по встревоженному лицу Мел. «Папа!» – восклицает вдруг та. «Это ты? Перестань!» «Мелагрен!» – суровая складка прорезает лоб Эйшеля. Моложавое лицо, обрамленное тронутыми сединой волосами, становится властным. Каким и должно быть лицо человека, с нуля создавшего грандиозную корпорацию. Повернувшись, перестаю его видеть. Но тон говорит сам за себя. Твой его киборга нужно отдать на проверку. Это не обсуждается. Точка. Прекрати. Убери чёртово воздействие. Ах вот оно что. Какое-то воздействие. На любого киборга действует. Отлично придумано, не поспоришь, но вряд ли законно. Вот бы нам такую программу. Или самосознанные давно уже всё у себя почистили. Только я как идиот по всем шишкам и граблям. Вариус с процессором, который наметил себе путь к ближайшему катеру. Овернуться не могу, лишь при помощи сканеров отмечаю, кто где остановился. Но ну и пара скрытых задних камер передаёт картинку. Танара и Мэл пытаются прорваться по разным каналам, но всё полностью закрыто и не подчиняется мне. Я слишком долго грыз локти, что не проверил его в прошлый раз, отрезает отец. Больше ошибок не повторю. То, что ты делаешь, самая большая ошибка, Милакран бросается ко мне. Он опасен, отрезает Эшель. С ужасом ощущаю, как тело снова разворачивается, всё ещё пребывая полностью в чужой власти. Рука поднимается, чтобы оттолкнуть Мэл. Ты что, совсем идиот, Эшель? Готов рискнуть дочерью, чтобы доказать мою опасность? Я же Тиберг, стоит чуть не рассчитать силу и Все силы, какие у меня еще есть, направляю на то, чтобы подавить долбанного чурбана. Мэл тормозит, что-то увидев в моих глазах. Рука рывками поднимается, борюсь с ней до дрожи, до чертова пота на висках, который процессор не может отрегулировать. Только не ударить. Только не Мэл. Она после выхода Кварана с трудом собрала себя. До сих пор вон от мужчин шарахается. Сзади на спину прыгает Тонара. «Хочу помочь!» – шепчет на ухо, ухватив мои руки. И тут же резко отлетает в сторону, ударяется о землю и остается лежать на пышной клумбе с местными оранжевыми цветами среди изломанных стеблей и опавших бутонов. «Отпусти, Кэра!» – кричит Мелагрон. Оборачивается было к отцу, замирает, осознает. И у меня тоже будто воздух из легких выбили. «И добавляет, но отец уже всё услышал. Ты решила назвать его Кером? совсем другим голосом спрашивает Эйшель. Мэл вдыхает глубоко, выдыхает. Нет, не я. Это наш Кэр. Кэрэн Рошис. Именно в это тело его запихнули, и именно об этом я хотела с тобой поговорить. Отпусти его. Он пришёл к тебе за помощью, и дай подняться Тани. Она шагает к Сис 68, протягивает ей руку. Что за бред, злится Эшель, и на меня наваливается обречённое ощущение дежавю. И это тоже не поверит